Глава восьмая Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Мне показалось, что должно быть больше восьми часов. Я лежал на траве в прохладной тени, размышлял о том, о сём и чувствовал себя спокойно и привольно. Сквозь густую чащу пробивались лучи солнца. Кругом росли громадные, угрюмые деревья. На земле виднелись маленькие рябые пятнышки света, проникавшего сквозь зелень, и пятнышки эти слегка двигались, признак легкого ветерка. Две белки сидели на ветке и весело тараторили, поглядывая на меня очень дружелюбно. Мне было так хорошо и уютно. Лень было встать, чтобы стряпать себе завтрак, И я уже начал даже засыпать снова, как вдруг услышал грохот выстрела, пронесшегося на реке. Я приподнялся на локте и стал прислушиваться. Вот грянул еще выстрел. Я вскочил опрометью и выглянул в просвет между листвой. Вижу, облачко дыма стоит над водой приблизительно наравне с пристанью. Пароходик, битком набитый народом, плыл вниз по течению. Я догадался, в чем дело. Бум! Снова белый дымок вылетел с бортов парохода. Они, видите ли, стреляли из пушки по воде для того, чтобы всплыл мой труп. Я сильно проголодался, но разводить огонь было нельзя, чего доброго еще увидит дым. Делать нечего. Я сел на берегу, наблюдаю клубы дыма и прислушиваясь к выстрелам. В этом месте река очень широка, она расстилается на целую милю, и летним утром имеет очень красивый вид, так что в сущности мне было бы даже приятно наблюдать, как добрые люди ищут мои останки, если бы у меня нашлось что перекусить. Вдруг мне пришло в голову, что на воду всегда пускают крова и хлеба, со вставленными в них стаканчиками ртути, когда ищут, потому что каравай всегда поплывет прямо к телу и на том месте остановится. — Ну, — думаю, — нужно держать ухо востро. Если проплывет вблизи такой каравай, уж я не дам ему пропасть. Я перешел на другую сторону острова, обращенную к Ленойсу, и стал выжидать счастья. Действительно, я не ошибся. Огромная краюха хлеба плыла мимо. Я чуть-чуть не поддел ее длинной хворостиной, но нога моя поскользнулась, я выпустил добычу, и она поплыла дальше. Разумеется, я выбрал место, где течение было всего ближе от берега, я это хорошо знал. Но вот смотрю, плывет другой каравай. На этот раз я его подцепил благополучно, вынул из воды, вытряс ртуть и принялся уписывать с большим аппетитом. Это был хороший хлеб из булочной каким питаются воскопоставленные господа, а непростой люд вроде меня. Я выбрал удобное местечко между кустов, сел на пень, пожевывая хлеб, и стал наблюдать за пароходом. Мне думалось, что, наверное, вдова или пастор или кто-нибудь другой молится, чтобы этот хлеб нашел меня. Так и случилось. Я закурил трубочку и продолжал наблюдать. Пароход плыл по течению. Я сообразил, что могу рассмотреть, кто на нем находится, когда он пройдет мимо. А пройдет он совсем близко, как давечий хлеб. Чуть только пароход стал приближаться, я потушил трубку, пошел к тому месту, где выудил хлеб, и залег за бревном на берегу на небольшой открытой полянке. Между тем пароход подходил ближе и ближе. Наконец подошел так близко, что пассажиры могли бы перекинуть оттуда доску и сойти на берег. Почти все наши были на пароходе. И отец, и судья Тэтчер, и Бекки течер и Джо Гарпер, и Том Сойер со своей старой тетушкой Поли, и Сид, и Мэри, и еще множество других. Все толковали про убийство. Капитан вдруг крикнул. — Теперь смотрите в оба. Здесь течение у самого берега может быть... Его прибило сюда, и он запутался, в тростнике. По крайней мере, я надеюсь. Напрасные надежды. Все они столпились в кучку, нагнувшись над бортом, почти возле меня, и в глубоком молчании глядели во все глаза. Я мог их видеть превосходно, но они меня не видели. Капитан опять крикнул во все горло. «Отойдите прочь!» И пушка выпалила передо мной. «Да так здорово!» что я чуть не оглох от грохота и чуть не ослеп от дыма. Но, думаю, конец мой пришел. Будь там граната, они таки, наверное, получили бы труп, который отыскивали. Ну, однако, слава богу, я остался цел и невредим. Пароход проплыл дальше и скрылся из виду, обогнув остров. Время от времени до меня доносились выстрелы, но все дальше и дальше, наконец через час все замолкло. Остров имел около трех миль в длину. Я сообразил, что они направились к противоположной оконести острова и отказались от своих поисков. но не тут- то было. они обогнули остров и поплыли по проливу со стороны Миссури, все продолжая полить. Я тоже перешел на ту сторону, следил за их подвигами поравнявшись с смыслом острова они перестали стрелять поплыли к берегу миссури и отправились домой теперь я убедился что все в порядке никто уже не станет больше разыскивать меня я вытащил свои пожитки из лодки и устроил предчудесный лагерь густой чаще сперва я соорудил нечто вроде палатки и задеял чтобы защитить свое имущество на случай дождя. Затем поймал щуку, разрезал ее и выпотрошил пилой, а к заходу солнца развел костер и сытно поужинал. Под вечер я забросил удочки, чтобы наловить рыбы к завтрашнему утру. Когда стемнело, я оставил костер тлеть, вполне довольный проведенным днем. Но мало-помалу мне стало скучно одному. Я пошел и сел на бережку, стал прислушиваться к журчанию воды, считать звезды, плавучие бревна и плоты, скользившие мимо. Потом улегся спать. Это самое лучшее средство убить время, когда вам скучно. Во сне скуку, как рукой сняло. Так прошло трое суток. Нового ничего не случилось. На четвертый день я отправился исследовать остров, ведь я был полный властелин его, и мне хотелось узнать его получше. Но главное, надо было хоть чем-нибудь заполнить время. Я нашел множество спелой земляники, зеленого дикого винограда и незрелой малины. Черная смородина только еще начинала наливаться. Скоро все это поспеет одно за другим. Долго бродил я по густому лесу. Мне казалось, что я уже недалеко от противоположной конечности острова. Со мной было ружье, я его захватил больше ради безопасности и не стрелял. По пути я увидел довольно большую змею, которая ползла между травой и цветами. Я погнался за ней, решив попробовать пристрелить ее, но, пробираясь в чаще, я вдруг наткнулся на еще дымившийся пепел. Сердце у меня страшно забилось. Я не стал мешкать и пустился назад на цыпочках, как только мог проворнее. Уйдя в чащу, я все оглядывался и прислушивался, но ничего не мог расслышать, кроме своего собственного прерывистого дыхания. Если на пути попадался пень, мне чудилось, что это человек. Наступая на сухой хворост, который... Хрустел под ногами, я вздрагивал, и дыхание спиралось у меня в груди. Добравшись до своей стоянки, я почувствовал себя не совсем спокойно. Проворно собрал все пожитки и отнес их в лодку. Костер потушил и даже залу разбросал, а сам влез на дерево. Часа два или три я просидел на нем но ровно ничего не увидел и не услышал, мне только чудилось, будто я слышу голоса. Наконец, соскучившись, я слез, но держался в самой глухой чаще, и все время был настороже Есть мне было нечего, кроме ягод и остатков хлеба. Тем временем смеркалось, я сильно проголодался. Перед восходом луны, когда уже совсем стемнело, я пробрался к берегу, сел в лодку и поплыл к Олинойсу, лежащему, на расстоянии около четверти мили. Там я высадился на берегу, состряпал себе ужин и уже решил остаться здесь на всю ночь, как вдруг раздался глухой лошадиный топот, а вслед затем людские голоса. Я живо все собрал опять в лодку и сам пополз в чаще, осторожно озираясь по сторонам. Не успел я далеко уйти, как вдруг слышу, кто-то говорит, «Лучше расположимся здесь, если найдем хорошее местечко. Лошади совсем заморились. Посмотрим-ка, где нам остановиться». Я, разумеется, недолго думая, опять прыг в лодку и давай удирать. Вернувшись на старое место, я решил спать в лодке. Плохо спалось мне в эту ночь. Все мысли мешали. По минуту я просыпался... Мне мерещилось, что меня уже хватают за горло. Сон не принес мне никакого подкрепления. — Нет, так жить нельзя, — думал я. Надо непременно узнать, кто еще со мной на острове. Разведаю во что бы то ни стало. После этого мне как будто стало легче. Я взял весло, отчалил от берега шага надво и пустил лодку плыть в тени. Месяц ярко светил на небе, и за линией тени было светло, как днем. Так я плыл около часа. Кругом стояла мертвая тишина, все словно заснуло крепким сном. Между тем я ощутился почти у противоположной оконечности острова. Подул легонький свежий ветерок, это значило, что ночь, собственно говоря, кончилась. Я взмахнул веслом и повернул лодку носом к берегу, потом вытащил ружье и отправился на опушку леса. Там я сел на бревно и стал выглядывать из-за листвы. Вот скрылся месяц, и мрак окутал реку. Но вскоре верхушки деревьев озарились бледным серым светом. Занималось утро. Я схватил ружье и двинулся к тому месту, где я напал вчера на следы костра, ежеминутно останавливаясь и прислушиваясь. Но мне никак не удавалось найти его. Вдруг вдали блеснул огонек сквозь ветки. Туда я и направился тихо, крадучись. Подойдя достаточно близко, я увидел человека, растянувшегося на земле. У меня сердце захолонуло от ужаса. Он был завернут в одеяло, и голова его почти касалась костра. Я засел в кустарнике и не спускал с него глаз. Теперь уже разлился по всему лесу сероватый свет. Незнакомец зевнул, потянулся, сдернул с себя одеяло. И что же? Это был негр мисс Ватсон, Джим! Уж... Как же я ему обрадовался! «Эй, Джим!» — крикнул я и выскочил из-за кустов. Он вздрогнул, как ужаленный и уставился на меня в ужасе. Потом бросился на колени и сложил руки с мольбою. «Ради Бога, не троньте меня! Я никогда не сделал ничего дурного привидением. Ей-ей, я всегда даже любил мертвецов и все старался угождать им. Ступайте себе назад в реку, только не троньте бедного Джима!» Он всегда был вашим приятелем. Но, разумеется, я сейчас же объяснил ему, что вовсе не думал умирать. Я так рад был увидеться с Джимом. Теперь уж мне не будет скучно. Я сказал ему, что не боюсь его. Уж он-то меня не выдаст. Пока я болтал, он в изумлении пялил на меня глаза, не говоря ни слова. — Однако уже рассвело, — сказал я наконец. — Пора завтракать. Поправь-ка костер. — Стоит ли разводить огонь, чтобы варить землянику до да траву? Ах, впрочем, у вас ведь ружье. В таком случае мы можем добыть кое-что и посытнее земляники. — Земляника? — Неужели ты только этими питался? — Я ничего не мог достать другого, — отвечал он. — Давно ли ты здесь на острове, Джим? — Я пришел сюда в ночь после того, как вас убили. — Как и все время ничего не ел, кроме одной земляники? — Нет, сэр. — Ровно ничего. Ну — но и проголодался же ты, должно быть. — Еще бы! Кажется, съел бы целую лошадь, право. А вы давно здесь? — С той самой ночи, как меня убили. — Ну, да как же вы перебрались? Правда, ведь у вас ружье это чудесно. подстрелить ка что-нибудь, а я, покуда, разведу огонь. Мы отправились к тому месту, где находилась лодка, И пока он разводил костер на лужайке между деревьев, я притащил свинину и кофе, кофейник, сковородку, сахар и оловянную чашку с блюдечком. Негр был ошеломлен. Он вообразил, что все это делается чародейской силой. Я словил хорошую крупную щуку, а Джим выпотрошил ее ножом и зажарил. Когда завтрак был готов, мы расположились на травке, и съели его с пылу горячий. В особенности усердно уплетал Джим. Бедняга совсем изнемок от голода. Наевшись досыта, мы прилегли понежиться. — Слушайте-ка, — начал Джим, — кого же, наконец, убили в лачуге-то, если не вас? Я рассказал ему, как было дело, и он подивился моей смекалке. Вряд ли самому Тому выдумать такую мудреную штуку. — А ты как сюда попал, Джим? — спросил я в свою очередь. Он смутился и в первую минуту не знал, что отвечать. — Да что? — лучше не говорить, — произнес он наконец. — Почему, Джим? — Есть на то причины. Впрочем, ведь вы не донесете на меня, не так ли, Гек? — Умереть на месте не донесут Джим. — Хорошо. Я вам верю, Гек. — Ну, я... — Я бежал. — Джим! — Помните, что вы обещали не сказывать? — Обещал. И сдержу слово. Как честный индеец, сдержу. Люди, пожалуй, назовут меня подлым аболиционистом и будут презирать за то, что я молчу, но что за беда? Я никому не скажу и не отступлюсь от своего слова. Теперь рассказывай. — Вот видите ли, как это было. Старая барышня, то есть мисс Ватсон, обращалась со мной очень строго, однако же уверяла, что никогда не продаст меня в Орлеан. А между тем стал я замечать, что за последнее время частенько наезжает к нам один торговец с неграми. Ну, я и струсил. ну раз поздно вечером подхожу я к двери, она не была притворена, И слышу, как старая барышня рассказывает сестрице, что она намерена продать меня в Орлеан. Ну, положим, ей не хотелось бы, да за меня сулят 800 долларов, такую кучу денег, что устоять невозможно. Вдова и так и сяк старалась уговорить ее, чтобы она этого не делала, а я даже не стал ждать, что будет дальше. Собрался и дал стрекача. Вот побежал я первым делом на берег, надеясь взять ялик и уплыть куда-нибудь подальше от города, но кругом народ еще не улегся, и я спрятался, покуда в старом сарае. Там я просидел всю ночь. Все время кто-нибудь досновал вокруг сарая. Наконец, часов около шести утра заходили мимо ялики, а часам к восьми только, и разговору было о том, что «Ваш папаша пришел в город», и рассказал, будто вас зарезали. Все ялики были полны дам и господ, все отправлялись посмотреть на место убийства, иной раз любопытные останавливались на берегу, отдыхали маленько, прежде чем переправляться через реку. Из разговоров я все узнал про ужасное происшествие. Очень я тогда огорчился, Гек. Мне было вас жалко, но теперь уж прошло. Я пролежал под стружками весь день. Я был голоден, но не боялся, зная, что старая мисс и вдова отправятся на духовную беседу сейчас же после завтрака и пробудут в отсутствии целый день. Кроме того, они подумают, что я ушел в поле со скотом на рассвете. Значит, не станут искать меня до вечера. Остальная прислуга тоже не хватится меня. Все разбредутся погулять, как только старые господа уйдут из дому. Когда стемнело, я выбрался на дорогу, что идет вдоль берега, и прошел мили две до того места, где уже нет никакого жилья. Я стал раздумывать, что мне делать. Если пойти пешком, собаки непременно отыщут след. Если украсть ялика и переплыть, тотчас хватятся пропавшего ялика и узнают, что я переправился на ту сторону, значит, тоже нападут на след». — Нет, думаю, лучше сесть на плот, тот следов не оставит. — Вижу, как раз сплывет мимо большой плот. Я сейчас же выплыл почти на середину реки, пробираясь между плавучих бревен и держа голову низко-принизко, -низко, чтобы меня не заметили. Потом поплыл против течения и ждал, пока плот приблизится. Тогда я осторожно схватился за корму, влез на плот и улегся на досках. Небо было все в тучах, и кругом темно, низги не видать. Хозяин плата все время стоял на середине у фонаря и меня не заметил. Вода в реке еще пребывала, и течение было быстрое. Я рассчитал, что часам к четырем утра я уеду уже за 25 миль. А перед рассветом потихоньку соскользну с плата поплыву к берегу Иринойса и удеру в лес». Но мне не посчастливилось. Только успели мы поравняться с мысом острова, как человек вышел с фонарем. Я увидел, что тут нечего мешкать, соскользнул за борт и поплыл к острову. Сперва я надеялся, что могу пристать, где мне вздумается, однако ошибся, берег был слишком крут. Я доплыл почти до противоположной конечности острова и уже там отыскал удобное место для высадки. Я побрел в лес, думая про себя, что не стану больше связываться с платами где есть фонари. Со мной была трубка, несколько спичек в шапке, они не промокли, и я был доволен. — Значит, у тебя все время не было ни хлеба, ни мяса? Бедняга. — А слыхал, как из пушки полили? — Как же? Я сейчас догадался, что вас ищут. И все посматривал из-за кустов. Несколько птенчиков пролетели мимо и опустились. Джим сказал, что это верный признак дождя. «Я было хотел поймать несколько птичек, да Джим не позволил, — говорит, — это дурная примета. Раз отец его был сильно болен, а кто-то из них поймал птичку, тогда старуха-бабушка сейчас же предсказала, что отец умрет, и он умер. Вообще у Джима было множество таких примет». Например, он уверял, что не надо рассказывать, что стряпают к обеду. Это приносит несчастье. То же самое, если вытряхивать скатерть после захода солнца. А вот еще что. Если помрет человек, у которого был улей, об этом надо оповестить пчел до солнечного восхода следующего дня. А то все пчелы ослабеют и подохнут. Джим уверяет, что пчелы не жалят идиотов. Но этому я не поверил. Мне столько раз случалось водиться с пчелами, и они никогда меня не жалили. Кое-что из этого я слыхал и раньше, да не все. Джим знал все приметы. Он сам говорил, что почти все знает. Я заметил ему, что, кажется, все приметы предвещают беду. А нет ли каких-нибудь хороших примет? — Есть. Но очень немного, — отвечал он. — Да они не нужны человеку. К чему вам знать, что вам привалит счастье? Чтобы отогнать его, что ли? У кого волосатые грудь и волосатые руки, быть тому богатым. Ну, пожалуй, такую примету полезно и знать наперед. Живет человек в бедности, чего доброго еще потеряет всякий кураж и лишит себя жизни, если не знает по примете, что ему суждено разбогатеть. — А ведь у тебя, Джим, волосатые грудь и волосатые руки — Что тут спрашивать, сами видите. Так разве ты богатый? Нет, но я был богат когда-то, я опять буду. Раз у меня было целых 14 долларов, да я пустил их в обороты, прогорел. Какой же оборот, Джим? Торговал скотом. Я купил корову за 10 долларов, а корова взяла да и сдохла. Нет, не стану больше рисковать капиталами. Так ты и потерял 10 долларов. — Не все, а только около девяти. Шкуру и хвост я продал за доллар и десять центов. — Следовательно, у тебя из 14 осталось 5 долларов и 10 центов. Что ж, ты еще что-нибудь затевал? — Как же. Был у нас хромой негр с деревянной ногой, но и вздумал он завести банк. Объявил, что всякий, кто положит к нему доллар, получит вместо того 4 доллара в конце года. Негры так и нахлынули в банк. Да немного они взяли, сердечные. Только я один получил много. Я потребовал у банкира гораздо больше положенного и пригрозил, что если он не даст, так я сам заведу банк. но ну, разумеется, хромому негру было выгодно устранить меня, иначе я стал бы ему поперек дороги, ведь для двух банков не было достаточно дела в околодке. Вот он и согласился, чтобы я положил к нему свои 5 долларов обещаю в конце года заплатить мне 35 так я и сделал рассчитывая впоследствии выгодно поместить эти 35 долларов и продолжать аферу был у нас один негр звали его боб он захватил на реке плод потихоньку от своего хозяина вот я и купил у него этот самый плод говоря что в уплату он может взять себе из банка эти 35 долларов по окончании года да кто-то украл плод в ту же ночь, А на другой день хромой негр объявил, что банк лопнул. Так никто из нас и не видал своих денег. — А что ж ты сделал с остальными десятью центами, Джим? — Я было собирался их издержать. Да вдруг мне приснился сон, что я должен отдать эти деньги одному негру. Зовут его Балум, а по прозвищу Балум-осел. Он, знаете ли, маленько придурковат. Но, говорят, он счастливый, а вот мне так и не посчастливилось. Во сне мне было велено отдать деньги Балуму, а он уж поместит их так, чтобы не будет барыш. Хорошо. Балум взял мои деньги, когда был в церкви, то слышал, как пастор сказал, что если кто подает бедному, тот подает Богу, и тому воздается старицею. Сдуру Балум взял, да и отдал мои деньги нищему. И ждал, что из этого выйдет. — Ну и что же? Из этого вышло? — Да ничего не вышло. Я не видал денег, как своих ушей. И балом тоже. Нет, уж больше не стану давать капиталу взаймы без обеспечения. А еще пастор говорит, будто деньги возвратятся сторицую. Хоть бы вернуть только мои 10 центов, и то бы я сказал. Спасибо. — Ну, не беда, Джим. Все равно ведь быть же тебе богатым рано или поздно. — Да, я и теперь богат. Я сам себе господин, а ведь я стою целых 800 долларов. Желал бы я только иметь эти деньги. Больше мне ничего и не надо. —